Глава 19. Познакомиться, а то как же? Наверное, меня можно назвать великим мастером знакомств и придумать анекдот, как Александр Галактионов знакомится с бабами. Хм, то есть я, конечно, хотел сказать, с прекрасной половиной человечества. Вначале все было хорошо. Я и правда зашел к ним и поздоровался и вежливо представился, как и положено. В том помещении, где они находились, все меня могли прекрасно слышать и видеть. Я видел, что они не понимают, какая у них будет судьба и вообще. Я их понимаю. Вернее, понимал. Чтобы успокоить, сообщил, что никакого насилия с ними происходить не будет. И они не пленницы, а наоборот, мои гости. И я буду заниматься тем, что адаптирую их в этот мир. Пусть их мир умер но здесь они смогут обрести новый дом и дать продолжение своему роду. И вроде бы все было хорошо ровно до того момента, пока первая из девушек не вышла вперед и не задала свой вопрос. «У вас есть пара?» — спросила она и как-то странно посмотрела на меня. А когда я снял розовые очки и понял, что происходит, то осознал, что таких взглядов было очень много. И все эти девушки бочком-бочком, но подбирались ко мне. Кажется, меня окружали. В общем, пришлось мне срочно бежать. И, пожалуй, я сегодня скажу Бурбулису, что 12 жен для такого, как он, это просто позор. Надо брать не меньше 30, а то засмеют в приличных кругах. Конечно, могут возникнуть проблемы с легализацией, но... Это не та проблема, которая меня волновала. На крайняк поговорю с Лизой, чтобы издала новый закон. В общем, бежал я оттуда. Удивительная жизнь. Бархана завалил, а перед простыми женщинами спасовал. Но что было поделать? Я как бы женат, и мне нельзя вот это вот все. Поговорил? хмыкнул бурбулис, который не захотел со мной туда заходить, ожидая меня в пункте управления за камерами. Поговорил. И больше не хочу, отдышался я, стараясь перевести дыхание. Дальше все на тебя. «Занимайся ими, как договаривались. Им нужно как можно быстрее выучить основы нашего мира и строить нормальную жизнь на моих землях». «Была идея, куда их устроить, но не так все просто». «Верно. Давно пора им выходить, пока они мне тюрьму не разнесли». А это уже промолвил дух, который появился передо мной. «Кстати, как наш пленный?» — спрашиваю у Бурбулиса. «Нормально», — отвечает он и смахивает с экрана старую картинку, а затем переключается на камеру пленника. «Сам посмотри». А там было на что посмотреть. Бархан, однако, силен. Даже в таком положении он все равно сражался. Сейчас его психику очень агрессивно атаковали, но при этом он не выглядел пострадавшим. Наоборот. На его теле каждая мышца сейчас пребывала в напряжении, словно он был готов в любой момент оттуда выбраться и начать сражаться. Кстати, ему очень не повезло. Наверное, он даже не понял вначале, куда попал, а может, еще не успел сообразить. В его камере нет пыли, но даже если будет, то ничем песок не поможет. Попросту, эта камера сильнее, чем он. «Ладно, мне это не нравится», — после пятиминутного просмотра говорю я им. «Хранитель?» «Открой для меня проход в самое сердце тюрьмы. Пришло время пополнить запасы твари этого места. А то мне не нравится ассортимент». «Уверен», — напрягся он, ведь дело было серьезным. «Абсолютно точно». «Да будет так», — развел он руки в стороны, создавая свои конструкты и управляя этим местом. «Пройди в ту дверь», — указал он мне на место. «Эй», — возмутился Брубульс. — «там у меня винная кладовая». Не обращая внимания на Бурбулиса, я открыл нужную дверь, и передо мной показалось нужное мне место. А вот старый воитель снял свою шляпу, и на его глазах выступили слезы. «Гады! Такую кладовую угробили!» «Ничего они испортили! Верну я тебе ее!» вздохнул своей бесплотной грудью дух. А вот я задумался, ступая за дверь. «Может устроить Бурбулису такое испытание, чтобы дух прятал его алкогольные заначки? А Брубулис их искал? Правда, он может так спрятать, что только следующий владелец тюрьмы их найдет. Дверь за моей спиной захлопнулась, чтобы не тратить зазря энергию. И я смог осмотреться. Хрустальные сердца. Вот что здесь было. И больше ничего. Их было ровно двенадцать. И это не самая плохая тюрьма. Ведь я видел постройки, где не больше двух таких находилось. И стоили они невероятных денег. Окинув все помещение душевным зрением, я понял, какое за что отвечает. Одно было самым большим и находилось по центру. Вот к этому мне не нужно, на него даже смотреть не стоит, а то сломать слишком всего легко. Оно отвечало за всю энергию этого места, и если его сломать, то будет такой бабах, что... Даже меня убьет, скорее всего. Остальные были размером поменьше. Вот среди таких я нашел свое и подошел к нему. Дальше не стал тянуть время. Я уже делал это в прошлом и знал методику. Ставим руки на кристалл и заливаем душевную энергию. Существует, наверное, несколько сотен способов, как загрузить туда души. И мой не самый плохой среди них всех. Кристалл дал отклик и доступ. После этого я ощутил, как легкая, но прочная нить связывает нас в одно целое и я направляю ее к своим океанам душ, где и расширяю уже за счет своей энергии. Все проходит штатно, кроме того, что ноги слегка дрожат, но это не от усталости. Перенапряжение, ведь в этот момент через меня проходит много энергии. Дальше я начинаю смотреть, сколько тут душ хранится всего, и грустно качаю головой. Сто две твари — это мало. А вместимость на тысячи четыре? А может, и все пять тысяч, если догрутить главный кристалл. С другой стороны, тот, кто их сюда закидывал, был дураком. Подобраны они были безвкусно. И такое ощущение, что отдали просто лишнее. Зачем такому месту шипастая кунарка? Эта тварь сильная, но трусливая. Если такая даже во сне придет, то ничего сделать не сможет. Впрочем, я ничего не трогал. Вернее, не забирал даже бесполезное. Дух уже привык к ним. Вместо этого я стал перекидывать свои души. Катичная химера?» «Держите две». «Рабодоновый коклеоц?» «Держите одного». «Но даже этого будет много». «Зубастер Равена, «Десятка два там». Так я продолжал минут пятнадцать. А когда закончил, то понял, что прошло часов шесть. Нелегко, однако, это все делать. Зато теперь я был полностью доволен, несмотря на потраченное время. А как был счастлив дух, словами не передать. Он появлялся здесь раз шесть. Он только благодарил меня и просил остановиться, чтобы я не перегорел. Он не понимает, кто стоит перед ним. Я действовал так осторожно, не по той причине, что мог перегореть. А потому что боялся. За кристалл Он мог не выдержать быстрой загрузки. «Александра, я уже начал переживать за тебя». Когда я вошел в командный пункт, со мной рядом оказался Бурбулис и обнял меня. «На месте теперь твоя кладовая», — успокоил я его. «Да?» — сразу загорелись его глаза. Он мигом переместился мне за спину и открыл дверь. Каково же было его разочарование, когда он увидел там лишь кучку старых и пыльных веников и швабр? «Как же так?» Кажется только, что смысл его жизни рухнул в одно мгновение. «А вот это уже был не я, честно». Тут, оказывается, появился и другой шутник. ха, -ха, -ха захохотал дух. И тут до Бурбулиса дошло. Он с силой захлопнул дверь и зло посмотрел на духа. «Предатель!» — воскликнул он. «Ладно, ладно. Это была шутка!» Он щелкнул пальцами и сказал опять открыть. Кладовка, а лучше сказать склад, был на месте. И тут я снова удивился. То, что он называл кладовкой, имело квадратов под двести и все они были забиты под завязку вином. А немного ли я ему плачу? Может, мне проще выкупить виноградник и заняться виноделием, а потом продавать эксклюзивное вино Бурбульцу? Да я так целое состояние сколочу. «Кстати, а что там с нашим пациентом?» — вдруг спросил у них. «О, там все замечательно!» — оскалился Бурб, и выбежал из подсобки с двумя бутылками вина. «Сейчас сам все увидишь». Он искусно своей шпагой открыл их разом обе и одну передал мне. Я же, пожав плечами, взял дар и отхлебнул. Что-что, обвинён, знал толк. Такие вещи всегда находит. Что мне начинает казаться, что Бурбулис намного состоятельнее, чем я, и просто все деньги тратит на вино. С Барханом действительно были изменения. Теперь он уже не вел себя как воин, а скорее как маленький нагадивший щенок. Его тело билось в истерике, хоть он и спал, но рыдал, качаясь по полу. Видно было, насколько ему тяжело. То, чего я хотел добиться. Записывай это видео и передай мне на планшет. Хочу показать его кое-кому. «Будет сделано», — отрапортовал Бурбульц. «Тюрьма Галактионовых. Сектор наказания. Камера кошмаров». Бархан проснулся так, как не просыпался никогда ранее. Он всегда думал, что у него было тяжелое детство, которое частенько мучило его по ночам, даже в зрелом периоде его жизни. Но все это оказалось мелочью по сравнению с тем, что с ними происходило сейчас. «Только не снова! Только не снова! Уберите этих тварей!» — билась в его голове мысль. Он боялся. Он паниковал. Он еще не понимал, на самом деле, сон такой мучительный и страшный закончился, или это очередной обман. Сколько было обманов до этого. Кого он только не видел. И потом ему показывали, что все это вранье. Множество тварей рвали и терзали его тело. А самое паршивое, что он понимал все, понимал, что его не лишили сил. Эта битва была на другом уровне, на душевном где он обладал всей своей мощью, вот только ее оказалось так мало. Он не мог совершенно ничего сделать. «Хрен вам!» — выдохнул Бархан. «Я больше не усну!» Он и правда так думал. Пока не выберется отсюда, то сон для него заказан. Больше он такой ошибки не повторит. Впрочем, в тот раз его, по всей видимости, уже привезли в таком виде. Немного отдохнув, он начал разбираться, где вообще находится. Он помнил, что проиграл Галактионову, и это было позорно. Но уже не так, как раньше. Сейчас его волновали другие проблемы. Пусть горит огнем весь род Галактионовых. Ему бы выбраться отсюда. Впрочем, он уверен, что справится. Ведь Бархан всегда справлялся. Этому сопляку просто повезло. Сильно повезло. И это был факт. Если бы он только знал, с какими личностями справлялся Бархан, но это было так давно. Видно, что годы безнаказанности и отсутствие смертельных битв дали о себе знать. «Хм, здесь нет песка», — вдруг понял он. И это было удивительно, ведь он есть практически всюду, но это небольшая проблема. Даже без него Бархан не слабак. А еще на него не поставили никаких блокираторов силы и прочего. Прошло еще часа два, пока он все не проверил. Теперь Бархан знал, что с ним вообще ничего не сделали. Наверное, надеялись, что со смертью Джина он начнет терять силы, пусть и со временем. Этого не будет, но пусть глупцы так и думают. В его голове созрел план. Он сможет просидеть здесь без сна около двух недель. За это время к нему точно кто-то зайдет, чтобы принести пищу. Вот тогда у него появится возможность сбежать». Словно по магии в стене открылась ниша и стала менять стену. «Бежать? Это шанс?» Стали бегать в его голове мысли подобного характера. «Нет, вероятно, это ловушка, слишком рискованно. Однако это не ловушка». Вскоре на подвижной конструкции заехал поднос с едой. «Значит, кормить меня не придут», — прошептал он себе под нос. Это было плохо. С другой стороны, кто-то же зайдет сюда, хотя бы чтобы избить или унизить, а может просто поговорить или переманить на свою сторону? Бархана хватило еще на шесть часов. По крайней мере, лично ему казалось, что столько прошло. Дальше он терпеть не мог. Эти хрупкие на вид стены бесили его. Они словно намекали его слабости и трусости. Не мог он выдержать их издевок. Он даже не задумывался в тот момент, что это было. Его собственные мысли или стены, и правда смеялись над ним, потому что он даже не попробовал. А ведь они такие дряхлые с виду. «Плевать! Я выберусь отсюда!» — Зарычал он, и в ту же секунду активировал все свои силы, которые были у него. Он полагал, что за этой стеной будет и другая система защиты, или слой покрепче, но ему плевать. Он разнесет все одним ударом сконцентрировав всю свою мощь в одной руке и ревя при этом, он налетел на стену и нанес свой удар. Такой мощи, что можно было двух абсолютов отправить к братцам и зацепить с собой еще небольшую или очень даже солидную армию простых людей. Вот только, когда серая энергия развеялась, он осознал, что находится в точно такой же комнате. Еще один миг, и он понимает, что это не другая комната, это та же самая, страх, осознание обреченность. По щекам Бархана непроизвольно потекли слезы. Кажется, до него только сейчас дошло, в какой ситуации он оказался. На стене не было даже трещинки. А ведь он использовал всю свою мощь, всю, чтобы уничтожить эту проклятую коробку без окон и дверей, куда его поместили. Где стоял, там и упал. Сил стоять больше не было, как и продолжать. В самом плохом раскладе он рассчитывал хотя бы сломать одну стену, ну или, на крайний случай, увидеть урон, который он нанес, словно в издевку над ним с потолка упала одна песчинка. Вся мощь бархана это одна песчинка в этом месте. Обречение, пустота. Все, что ему остается, это тихо выйти и мысленно обращаться к тем сущностям, которых он встречал за свою жизнь, и предложения, коих он тогда не принимал. Другого способа выбраться он не видел. «Я, конечно, очень рада, что ты посетил меня, но Макс сперва набрать», — сердито ругала меня Лиза, спешки поправляя прическу. «Зачем?» — не понимал я суть ее претензий. «Ты же императрица, и ты всегда на своем рабочем месте. Ты же тут живешь!» Лиза фыркнула, и, откинув в сторону подол своего платья, повела меня в зал для переговоров. «Ты хоть понимаешь, сколько женщине нужно времени, чтобы сделать прическу и все остальное?» «Не знаешь. А ведь я едва-едва успела». «Зачем тебе прическа?» — почесал я голову. «Я к тебе не на прием прибыла, а по делу. Да и времени навести красоту у тебя было с большим запасом. От момента моего прибытия до того, как мы в воздушном пространстве запросили разрешение на посадку, прошло, ну, минут тридцать точно». «Ты ничего не понимаешь», — ошарашенно покачала она головой. Тяжело быть императрицей. Вот мои жены всегда все успевают. А теперь так точно будут еще больше успевать. Я уже навел некоторые переговорные мосты с портальщиком, которого притащил, и понимаю, что с ним делать. Он еще испуганный, зашоганный, но это все решаемо. Самое главное, что он не пылает любовью к своей былой родине. Там он не имел больше прав, чем обычная скотина. Такому, как он, и не дают прав. Но не я. Выбор я даю каждому, наверное, потому что найду любого, кто накосячит. В общем, портальчик еще толком не знает, что будет работать на меня, но он будет. Девушки уже подсуетились и сделали несколько приобретений. Возле всех своих любимых точек купили себе квартиры для того, чтобы проще было телепортироваться в салон красоты или в городской парк, где Тоха любит кормить гусей. Вообще не понимаю, что за фишка. Во всех нормальных странах на прудах плавают лебеди, а у нас гуси. Хорошо, что моих монголов тут нет. Или лекарей. «Не представляешь, насколько...» — еще грустнее вздохнула она. «Иногда хочется просто все это бросить и уйти. Кормить гусей или голубей. Жить нормальной жизнью». «Кажется, у меня, Ваше Императорское Величество, плохие новости». «Кормить гусей — это не совсем нормально. А голуби — это вообще вселенское зло». Эх, даже помечтать не дают», — покачала она головой, глядя на меня. «Ладно, выкладывай, с чем ты пришел ко мне? Это как-то связано с тем конфликтом, который у тебя случился с барханом?» Я улыбнулся. «Позволю себе напомнить, что конфликт произошел у меня не просто так. У нас с ним была одна цель. И я свою выполнил, а он нет». Лицо Лизы погрустнело, когда она вспомнила про Ольгу. «Все с ней будет хорошо, но это не точно. Не хуже, чем могло бы быть», — хотел успокоить Лизу, а потом вспомнил, что сам не уверен в ее успехе и решил сменить тему. «Но «Ну, не будем об этом. Я действительно пришел по поводу бархана». Императрица налила мне в красивую чашечку чаю и подвинула ближе ко мне. «Попробуй его», — посоветовала она мне. «Там яд?» — попытался пошутить я. «Увы, я думаю, что тебя таким не взять. Не родилась еще та змея, что может произвести яд, которым можно убить Галактионова». «И это чистая правда. А ведь меня много раз кусали ядовитые гады». Самым смешным было, когда руку, -Ру острозубая ядовитая змея в одном из миров, укусила меня и издохла. Шнырка тогда так ржал, что случайно провалился в берлогу к одному не самому доброму созданию. Я так полагаю, тебе нужна помощь. Противник действительно сильнен. О нем ходит много легенд, и я уже распорядилась, чтобы все следили, что может быть с ним связано. Если он попытается пересечь границу для твоих поисков, то мы сразу узнаем, надеюсь. Надейтесь, мыкнул я. «С таким человеком, как он, нельзя быть точно уверенным». Явно верила она в свои слова. «Могу предложить тебе и твоей семье переехать на некоторое время в мой дворец. Я должна с Барханом справиться. А мы двое так точно. А еще есть и другие. Много других». Лиза, кстати, с ним примерно на одном уровне. Но тут дело в том, что у нее изначально хорошая родословная. А у него талант, который он запятнал кровью и грязью. С такой черной душой тяжело развиваться. Однажды наступает порог твоей силы, которой ужасно тяжело переступить. «Меня больше интересует другое», — решил попытать свою удачу. «Сколько в мире еще таких, как этот бархан? Наверняка ты знаешь больше, чем я». Лиза задумалась, говорить ли мне, но в итоге решилась. «Больше, чем хотелось бы. Раньше с этим было проще. Нередко страны объединялись» чтобы приструнить взорвавшихся. Но теперь в мир пришел хаос. О, дорогая, ты не знаешь еще, что такое хаос. Ну да ладно. Понятно. Ладно, давай к делу. Чай действительно вкусный, но я не просто так пришел. Можешь сделать для меня одолжение? Смотря какое. Сразу перешла она на деловой лад. Нужно, чтобы одно интересное видео увидели нужные люди. Если коротко... То недавно Бархан послал очень опасных и неприятных, стал думать, как это поделикатней сказать, личностей убить моего сына, и они проникли в мой особняк. Нужно было видеть лицо Лизы, настолько она побледнела, и на нем возник ужас и шок. «С Антоном все?» «Все хорошо», — не дал ей закончить. Мои люди справились, но это все равно неприятно было, и, наверное, я потерял контроль. «В общем, смотри». Дальше я протянул ей планшет и врубил видео. Которое нужно показать остальным моим друзьям. Если я говорил, что раньше она побледнела, то я ошибался. По-настоящему бледной она стала, когда увидела, где находится бархан и что я с ним сделал. Саша, он же один из сильнейших, не понимала она, что происходит. Был. Теперь он заключенный номер шесть в моей личной тюрьме, и там он проведет всю свою оставшуюся никчемную жизнь.